Глава восьмая. Помолвочный генерал. «Мариночка, вы умница!» — умильно пел смартфон голосом Марининого начальства. «А может, еще чуточку поработаете, а? Ну вот там же, в Питере. Простенькая работка. Нет, правда, честно, простенькая. Для вас так и вовсе на раз-два плюнуть. А мы вам премию готовим и отпуск, и...», и отгулы, да? Невинно поинтересовалась Марина, что-то этакое, ожидавшее от сладкого-присладкого сладкого и доброго-придоброго доброго тона руководства. «И отгулы», — заторопилось начальство. «Марина, стойте, какие такие отгулы?» Марина сходу назвала и какие, и за какой период, и какими предприятиями она была занята, и даже процитировала само руководство о том, что «Конечно, конечно, Мариночка, как только вы скажете». Тяжкий вздох был ей ответом. «А меня, вообще-то, очень приглашали на работу наши заказчики», — светским тоном добавила вредина аудиторского разлива. «Кто? Хантеров? Вот же грабитель с большой дороги!» — Расвыркалась из смартфона. «Мариночка, не слушайте его! Он же совершенно бессердечный тип! Как с таким работать?» Ироничный смешок Марины был воспринят правильно, и тон изменился. «Ну ладно, ладно. Без ножа режете. Хорошо». «Потрошите этих, которых я вам пришлю, получайте премию и в отпуск». С отгулами? Коварство Марины было сравнимо только с упертостью ее начальства. А, ну что за наказание-то? Прям ужас!» Пожаловалось ей на нее же руководство. «Ладно, хорошо». Марина только хмыкнула тихонько. Вообще-то она и так планировала остаться в Питере. Точнее, начала планировать за полчаса до звонка начальства. Нет, она уже собиралась домой. Была куплена переноска, пеленки в и корм в дорогу для кари, обновлен собственный дорожный набор в машину, пара бутылок минералки и шоколадка. Марина уже собиралась написать Ульяне и договориться о встрече перед отъездом, как вдруг позвонила сестра. Ася защебетала таким неудержимым потоком выплескивая слова, что Марина чуть сходу не утонула. Ася, я не поняла. Только с работы, видимо, соображаю, неважно. Ты не могла бы повторить?» «Ой, ну что тут понимать-то? Щебет заполнил собой, кажется, всю комнату. Карри, первый раз услыхавшая Асин голос, озадаченно помотала головой и чихнула. «И понимать нечего. Мы с Никитой планируем отмечать помолвку. Приедут его родители, две его сестры и еще родственники». «Ну?» «Ну что «ну?» А у меня только бабушка и дед. Нет, я родителям позвонила, конечно, но мама никак приехать не может. Сказала, что проект сдает. А папа обещал постараться». «А я-то тут при чем?» «Марина». «У Никиты будет целая семья, а у меня мало», — рассердилась на непонятливую сестру Ася. «Ты должна, ты просто обязана быть на моей помолвке». «Теперь поняла. То есть я тебе для пересчета по головам требуюсь? Извини, я не свадебный генерал и даже не помолвочный». «Марина, как ты можешь? Ты и так нахамила Никите. Что он о моей семье подумает теперь?» Слезливо хлюпнула носом Ася. «Я не хамила никаким Никитам, ни твоему, ни какому-то еще» вздохнула Марина, и очень устала. «Марина!» взвыла Ася. «Я не смогу объяснить родным Никиты, почему ко мне относятся как к бедной родственнице». «Ась, такие вещи вообще-то планируют заранее. Люди отпрашиваются и едут, если могут, и не едут, если не могут». «Но ты же в Питере. Что тебе стоит задержаться на пару дней? Ой, мне Никита звонит, я тебе потом наберу. Короче, ты должна быть на моей помолвке, и все тут». Марина уже собралась послать сестрицу на помолвочные мероприятия, но она шустро отключилась. Зато сразу после нее позвонила бабушка. «У меня зазвонил телефон», — пробормотала она, принимая вызов. «И лучше бы это был слон», — подумала Марина, прослушав речь старшей родственницы. «Я все понимаю. Ты вся из себя самостоятельная и самоуверенная, но сестру обязана поддержать. Слышишь, просто «обязана». Да, наши знакомые в курсе, что ты безнадежная карьеристка, Но с ними приедет их племянник, и я очень надеюсь, что ты хотя бы приглядишься к нему. Послать бабулю Марина не могла. Хотелось до визга, но воспитание, чтоб ему. Новый звонок смартфона Марина приняла не глядя, с ненавистью думая о том, что если это опять Ася, Никите помаловляться, то есть помаловливаться будет не с кем, то есть, ну короче, невеста у него просто уже не будет. Привет. Как дела? Голос Ивана заставил Марину выдохнуть, и ей показалось, что от этого выдоха аж по комнате полетели. «Марин, я не вовремя? Можешь говорить?» «Могу. Правда, сейчас лучше всего я могу визжать», неожиданно откровенно ответила Марина. Нет, если бы не усталость, которая накопилась за последние месяцы и рывком рухнула ей на голову, то ничего подобного она бы не сказала. Но, похоже, Ася и бабушка стали последними соломинками, подломившими ее сдержанность. «А, ну, это бывает». — рассудительно ответил Иван, ничуть не смутившись. — Можешь повезжать, я привычный. — И часто тебе приходилось это слышать? — против воли заинтересовалась Марина. — Ну, почти все детство. У меня матушка очень эмоциональная. Чуть что, гарантированный вынос звуковой волной мозга, стекол и остатков самообладания окружающих. — хладнокровно объяснил ее собеседник и уточнил. — У тебя что-то случилось? — Случилось? — «Да не могу сказать, что это что-то стоит внимания, но неприятно как-то». Неприятно было сильно. Марина прямо-таки слышала бабулины и Асина рассказы о безнадежной карьеристке, обращенной к куче абсолютно посторонних ей людей, и становилась горько до слез. «Так, давай рассказывай». Иван никогда и никому не навязывался, но прямо шкурой почуял, что там, на другой стороне беспроводной связи, сейчас будут слезы. «Да и рассказывать-то нечего». Глупость сплошная. Моя младшая сестра решила выйти замуж. На днях празднуют помолвку. Никого заранее не предупредила, но поставила перед фактом. Должны приехать хоть убейся, а то со стороны жениха будет много родни, а с ее стороны мало. Плюс среди этой многородни едет какой-то племянник кого-то. Я не очень поняла кого именно, который собирается уделять мне внимание. «Несмотря на то, что все грядущие родственники поставлены в известность о том, что я самостоятельная и самоуверенная, безнадежная карьеристка». Марина покосилась на лежащую рядом карри и порадовалась, что рядом есть кто-то, кому наплевать на подобные слова. «Погоди-ка, дай угадаю. Ты им деньги даешь? Ну, этим своим родственникам». «Давала», — неохотно призналась Марина. «Прелестно. То есть они великодушно позволяют тебе вкалывать до потери пульса» «Берут деньги, но ты безнадежная карьеристка?» «Ну, выходит, так». «И что ты планируешь делать?» заинтересовался Иван. «Послать всех и свалить в отпуск. Единственная проблема в этом плане — отца заклюют. Мама никак оторваться не может, а вот отец согласился приехать. Надо же хоть посмотреть, за кого младшая дочь замуж собралась». У Ивана не было ни одной причины вмешиваться. Почти совсем ни одной. «Ну ладно, ладно, была причина». Разъярило его вот такое отношение родни к Марине. Просто аж до ярости. Он же видел, какая она на самом деле бывает. Но неужели же эти ее родственники ничего не видели? Или просто не хотели замечать? А что? Это же так удобно. Иметь в домашнем арсенале безотказную боеголовку, которая по первому сигналу приносит деньги, решает все проблемы, может вдребезги разнести хоть армированную бетонную стену, только бы своим помочь. А вот рассмотреть, что эта боеголовка живая с горькой памятью и жуткой усталостью, с паразитами родичами бывшего жениха, впившимися в ее горло, уязвимая перед родственным хамством со смаком, обсуждающим ее секреты с досужими чужими болтухами. Не, это ее родичам делать не хотелось. «Насколько я понимаю, озвученный тобой план останется в мечтах, и ты поедешь спасать отца?» — сухо уточнил Иван. «А он сам-то что про это думает?» «Он скажет, чтобы я ехала домой и отдыхала». Марина явно улыбалась, прямо по телефону было слышно. И мама его поддержит. «А послушаться родителей слабо?» «Слабо. Я не могу его бросить. И он бы меня не бросил, и мама тоже. У нас как-то так получилось славно, что мы друг друга прикрываем». «Ну, хоть кто-то», — пробормотал Иван. И тут ему пришла в голову совершенно хулиганская мысль. «Интересно было бы». «Если бы ты приехала на этот родственный гадюшник, то есть помолвочник, не одна, а, с, ну, положим, с женихом. Не-не, я помню, что для тебя это фарс, в котором ты участие нипочем принимать не будешь». Заторопился Иван, припомнив ее реакцию на прошлое предложение изобразить его невесту, но все-таки решился. «Но если представить это с точки зрения самозащиты, прикинь, ждут они тебя такие все надутые и самоуверенные с племянником, а ты раз и с женихом». Само это слово, так болезненно царапавшее Марину все последние годы, сейчас почему-то не вызвало никакой острой реакции, которой опасался Иван. Зато нарисованная им картина неожиданно рассмешила. «Да, полагаю, это была бы классная идея», неожиданно согласилась она. «Только вот я именно такая, как меня бабушка описала. Так что у меня жениха нет и даже кандидата на его роль нет. И актера нанять не предлагай, так низко я еще не пала». «Мне проще вернуться к пункту первому и послать всех», — ответила Марина. «Во-первых, ты к нему не вернёшься, насколько я тебя знаю, а непременно будешь выручать отца. Он будет выручать тебя, и вы оба начнёте погибать смертью храбрых в том родственно-сплетневом собрании». «А во-вторых», — уныло уточнила Марина, которая гораздо лучше отцовских родителей помнила о его сердце, давлении и стабильно гневной реакции на обсуждение её скромной особы. А во-вторых. Я по-дружески предлагаю свою скромную кандидатуру на эту роль». Иван осторожно прислушался к Марининому молчанию. Почему-то очень хотелось, чтобы она согласилась. «Обязуюсь вести себя исключительно убедительно, прилично и крайне возмутительно с точки зрения попрания надежд неизвестного племянника. Во!» «Слушай, это здорово и очень благородно с твоей стороны, но тебе-то это зачем?» А озадаченно уточнила Марина. «Видишь ли?» Я много лет был в такой же ситуации. Жутко хотелось свалить куда подальше, но не мог. Мой отец тогда бы просто не выжил с мамой и братом. Это такое, ну, как в заложниках держат того, кто тебе дорог. Только вот тот, кто держит эмоциональный пистолет у виска заложника, тебе тоже не чужой. Уничтожить его нельзя. Вот ты и связан по рукам и ногам». «Как похоже», — вздохнула Марина. «И как ты выбрался?» «Вышеб из руки мамы оружие. Брата». Не в одиночку, конечно, мне помогли. Брат неожиданно взялся за ум, отец получил передышку, нашел место, где комфортно ему, и мама теперь занята выше крыши. Сил не остается для докапывания до его нервной системы. Короче, все разрешилось настолько благополучно, насколько это вообще могло быть. Может, и в твоем случае можно попытаться хотя бы немного разоружить твоих родичей. По крайней мере, в этом случае. Марина покосилась навеляющей хвостом Кари и хмыкнула. «А знаешь...» «Давай. Тем более, что ты еще лично не знаком с Кари. Интересно, они не с Танютой поладят? Ты же ее привезешь?» Принепременно в Чихмадане и в новом умопомрачительном ошейнике. Подарки жены Игорька, моего братца. Кстати, вообще таких ошейников у нас два, они похожи. Так что мы с Танютой один уступим Кари. Марина внезапно ощутила, как настроение, только что упавшее, заползшее за плинтус и обреченно попискивающее там, Вдруг воспряла, коварно щурясь и гнусно хихикая в адрес Аси и ее помолвочные когорты. «Ой, как-то мне прям полегчало. Стоило только представить Танюту Скаре в одинаковых ошейниках и с идентично высокомерным видом очень крупных собак», — улыбнулась она. «Ты еще представь все это двойное великолепие у меня на руках. Зрители будут в восторге или в панике, кто где, но равнодушным не останется никто», — добавил Иван. Однозначно, коллега согласилась Марина. «И, Вань, спасибо тебе. Мне так плохо было, пока ты не позвонил и не предложил все это». «Бери выше. Не убедил тебя на это согласиться. Да, я такой. Только рыцарем не называй». Торопливо предупредил Иван. «Не люблю». «Ладно, ладно, не буду. Уважаемый благородный не рыцарь». «Хулиганка». Они переговаривались, словно знали друг друга давным-давно, словно им лет по 18, когда еще нет за плечами особых предательств, потерь и отчаяния, разлука, разочарований, когда впереди все однозначно ясно, понятно и точно-точно очень счастливо. Стоит ли после всего этого удивляться тому, что позвонивший после Ивана Маринин начальник был обречен на успех своих уговоров немного задержаться в Питере? Стоит ли удивляться отличному настроению Марининых родителей, посвященных в план и всячески его поддержавших. Стоит ли удивляться благодушной реакции Марины на в высшей степени нервный звонок Аси, которая хотела убедиться в том, что ее вредная и упрямая старшая сестра все-таки составит количественную составляющую на ее помолвке? Наверное, нет.